Глава 10. Эра женщины. Недавно мне в руки попала книга Елены Лаонской Путешествие в мир женщины. 21 секрет счастья. В процессе поверхностного ознакомления с основной идеей, которой я вдруг отчетливо поняла, что все религии мира, философы и гуманисты едины во мнении: сострадание, любовь, доброта и служение добродетелям. Единственный путь к совершенству. Общество с такими гражданами гарантированно процветает, потому что для процветания важна именно духовность и высокий уровень её развития. Для женщин эти качества естественны точно так же, как для солнца излучать свет. Жизнь женщины и есть духовный путь, описанный во многих священных писаниях различных религий служение, её счастье, забота о ближних и мудрость в выстраивании отношений её источник энергии. Женщина живёт сердцем, которым и принимает решения, а сердце имеет прямую связь с истоком жизни. Веды ведь не зря утверждают, что женщины стоят всего на ступеньку ниже ангелов. С наступлением третьего тысячелетия вступила в права новая эпоха эра водолея. Сейчас об этом повсеместно говорят, пишут, снимают фильмы. Большинство источников называют новое время эпохой женщины, временем единения, гармонии, мира и процветания, временем, когда женщины вновь займут когда-то утраченное божественное положение. Но для установления нового порядка на Земле женщины должны осознать свое предназначение, восстановить равновесие и, и внести в мир начало любви и высокой духовности. И что самое интересное, у нас для этого есть все возможности. По мнению многих экспертов, наш совместный мир создавали на протяжении долгого времени мужчины. Мужская эпоха рыб длилась последние 2160 лет, в течение которых они открывали законы вселенной и её закономерности строили, постоянно что-то разрушали и снова строили, организовывали буквально всё пространство вокруг себя. Теперь настало пора женщинам войти в этот мир на правах полноценной, мудрой хозяйки и превратить его в уютное, светлое место для жизни. Увидеть в бесконечном разнообразии мира единство и гармонию, обрести синтезированное мировоззрение. Вот задача человеческой цивилизации в наступающую эпоху Водолея. Кстати, ряд исследователей говорит о том, что наступившее новое время, эпоха взросления. Вы когда-нибудь обращали внимание, как выглядят знаки зодиака? Близнецов всегда изображают как двух подростков, Деву, как юную девушку, Стрельца как кентавра с луком в руках. Все остальные вообще представители живой природы и только Водолей, единственный знак зодиака, символизирующий взрослого человека. Символичен и сосуд, олицетворяющий бесконечный резервуар жизни, из которого он льёт воду. Эзотерический символ знаний. По существу, уже сам знак говорит о характере будущей эпохи. Водолей черпает информацию из неизсекаемых космических источников старается обобщить свои познания и щедро раздать новые идеи. При этом разнонаправленность энергии знака символизирует синтез противоположных жизненных начал. Но это не хаос и не смешение света и тьмы, духа и материи, истинного и ложного, и даже не противопоборство одного с другим, как это было в мужскую эпоху рыб. Это целостность и совместное существование. Эксперты настаивают, что ключевым словом новой эры является терпимость, а красноречивыми характеристиками слова с приставкой со: союз, содружество, сотрудничество, сотворчество, соединение, совпадение. Ожидается, что тонкое и грубое, мистическое и рациональное будут существовать рядом, не мешая друг другу и объективно работая на совместную цель. А водалей символизирует женское начало, а женским эпохам характерно стремление к объединению и целостному восприятию окружающего мира, желание не перестроить, а осмыслить и приспособиться. Энергии знака, воплощённые в таких качествах, как любовь, милосердие и гуманность, уже сейчас приходят на землю. И потому наш мир вступает в новую эпоху мира и благоденствия. Расцветает природа женщин. В эпоху рыб женщины жили под знаком Девы, которому присущи скромность, чувство долга, смирение, покорность, целомудренность, чем собственно и объясняется подчинённое положение женщин по отношению к мужчинам в прошлом. И для меня удивителен и даже необъясним тот факт, что у довольно большого числа женщин Эта историческая данность сформировала в системе ценностей полное отторжение и неприятие мужчин. Эти женщины называют себя феминистками. Конечно, все вы слышали об этом явлении, которое в последние годы распространяется по миру с большой скоростью. И, возможно, его некоторые принципы, например, борьбу за равные права или уважительное отношение к женщине, многие воспринимают как ориентир Но если погрузиться в детальное изучение манифестов современных феминисток или просто почитать комментарии их подписчиков в социальных сетях, станет понятно, что для большинства последовательниц этого течения каждый мужчина тиран, эксплуататор, дискриминатор, угнетатель и насильник, причём не только по отношению к конкретной женщине, или вообще к женскому полу. А в принципе, как тактика поведения и образа жизни. А как с таким восприятием партнёра мы будем создавать общество позитивного взаимодействия между мужчиной и женщиной, если кругом враги? Разве мы сможем сделать вперёд хотя бы один шаг? Многие исследователи говорят о том, что в своих выступлениях, статьях и официальных документах различных сообществ Феминистки, которых уже миллионы по всему миру, иногда очень завуалированно, а иногда и открытым текстом пропагандируют мужненавистничество. Гомосексуальные связи между сёстрами, как они себя называют, внушают, что институт брака и семьи, а также ролевая модель жены, матери и хозяйки в доме, патриархизм совершенно ненужный современным женщинам и постоянно настаивают на том, что childfree и даже childhead, да словно детоненавистники, это нормально. По моему глубокому убеждению, вот такой неразумный, агрессивный феминизм, культивирующий сомнительные ценности, противоречит истинной женской природе и потому обречён на неуспех. Есть стойкое ощущение, что неуправляемые феминистки вовсе и не женщины кто-то другой, выдающий себя за женщин. Я очень верю, что с приходом эры Водолея ситуация всё-таки изменится. В эти эпохе покровительствует знак царственного льва, который символизирует силу, власть и творческое начало. Поэтому в эпоху Водолея женщины будут стремиться проявить свою индивидуальность и раскрыть творческий потенциал мирными способами, без отрицания достоинств и достижений других людей. Символ женщины нового времени яркая, творческая личность, которая активно проявляет себя в мире и дарит окружающим тепло, любовь, неиссякаемую энергию и гармонию. Многие исследователи называют эро водолея эпохой матери мира, на первый план выходятся зидающие женские энергии. Именно женщина принесёт спасение человечеству, восстановив равновесие. В эпоху матери мира женские задачи заключаются не в утверждении своего главенства, а в возрождении собственных духовных способностей, получении новых ценных знаний, направленных на благо эволюции. Мы все сегодня с большим интересом наблюдаем за тем, Какими темпами женщины расширяют сферы своей деятельности, которая теперь не ограничивается размерами жилища, а имеет поистину планетарное значение. Конечно, в поисках верного пути, который приведёт наш мир к счастью и процветанию, женщины пока что ещё используют оружие победителей, напор и агрессию, облачаясь в доспехи силы и воинственности но это тоже пройдёт и наступит время торжества эпохи матери мира на земле есть мнение что новое время станет эпохой соединения материи и духа объединяющей все виды познания науку религию и искусство совсем скоро закончится историческое противостояние науки и религии уже сейчас учёные перестали называть религию опиумом для народа а церковь признала факты сожжения выдающихся личностей на кострах варварской борьбы тьмы со светом. Вероятнее всего, именно мы станем очевидцами процесса, когда два способа познания мира, материальный и духовный, начнут гармонично взаимодействовать, обогащая друг друга. И именно мы станем свидетелями нового поколения женщин В политике, как отражение всех главных тенденций эпохи матери мира, потому что судьба женщины, как выдающегося общественного или политического деятеля в мужскую эпоху рыб, была абсолютно незавидной и в ряде случаев трагичной. Вспомним хотя бы Индиру Ганди, первую в истории Индии женщину премьер-министра, смертельно раненную своими телохранителями или Беназир Бхутто первую в новейшей истории женщину, главу правительства в Пакистане, стране с преимущественно мусульманским населением, погибшую в результате террористического акта. А ведь эти женщины посвятили свою жизнь глобальным позитивным переменам в своих странах. Доподлинно да известен факт, что после национализации банков, запуска первой АС, зелёной революции Благодаря которой Индия впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия, обезземельные крестьяне были наделены собственными участками, в связи с чем эффективность фермерских хозяйств тут же закономерно повысилась. Соотечественники стали видеть в Индире Ганди воплощение богини Ума-Шакти и воспринимать её как мать нации. Биназир Пхутто Стала автором и проводником целого ряда масштабных реформ в Пакистане. Она национализировала нефтяные месторождения и развернула финансовые потоки на осуществление социальных программ, благодаря которым безграмотность среди населения страны снизилась на 1/3. Был побеждён детский недуг полиомиелит. В бедные сёла и деревни проведены электричество и питьевая вода. Кроме того, Она ввела бесплатное здравоохранение и образование и многократно увеличила объёмы внешних инвестиций. В 1996 году Беназир Бхутто вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный международный политик года. Ей была присуждена почётная докторская степень Оксфордского университета, французский орден почётного легиона и множество других наград к слову о наградах и почестях они ведь совсем не волнуют женщин, стоящих у руля власти. Их целью было и остаётся благополучие и процветание своего народа. Например, Голда Мейр, первая в истории Израиля женщина-премьер-министр, была дочерью бедного плотника из Киева. Её соратники и единомышленники подчёркивали, что при всей своей непримиримости к оппонентам и даже фанатичности служения своей стране, Голда умела быть очень человечной, по-старомодному доброй и внимательной. Она закупала оружие, в котором прекрасно разбиралась, для защиты маленького государства и своего народа, и с той же самоотдачей сажала деревья в пустыне. В своих мемуарах премьер-министр Израиля вспоминала: "Я всю жизнь жила и работала с мужчинами. Я женщина, но это никогда не мешало мне. Никогда у меня не возникало чувства неловкости или комплекса неполноценности. Никогда я не думала, что мужчины лучше женщин или что родить ребёнка несчастье. Никогда. Мужчины со своей стороны никогда не предоставляли мне льгот". Правда то, что для женщины, желающей жить не только домашней, но и общественной жизнью, гораздо труднее, чем мужчинам, ибо на неё ложится двойное бремя. Кстати, в этой части некоторые эксперты, солидарные с Голдой Мейер, исследования 2018 года доказали, что для женщины, занимающей политическую должность, вероятность развода резко повышается в несколько раз тогда как мужчинам такая опасность практически не грозит. Мне глубоко симпатична оппозиция и общественная деятельность принцессы Дианы и королевы Иордании Рании. Они обе заслужили любовь соотечественников своими многочисленными благотворительными проектами и живым общением с жителями своих стран. В 2002 году компания BBC провела опрос, согласно результатам которого Королева сердец леди Ди заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории страны, опередив Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона и даже Джона Леннона. Свою популярность принцесса Уэльская использовала для борьбы с социальными проблемами. Она возглавляла более 100 благотворительных организаций по всему миру, поддерживала онкоцентры, больницы, приюты, центры для бездомных, лепрозории не только деньгами, но и личным участием. О себе она говорила, что всегда была, есть и будет фигурой только гуманитарной, желающей помочь людям, чем может, поскольку мир болен отсутствием человеколюбия и сострадания всё сильнее и сильнее. И с этим трудно не согласиться, особенно сегодня. Королева Рания, инстаграм которой сегодня насчитывает около 6 миллионов подписчиков, взошла на престол в 29 лет вместе с мужем и стала самой молодой королевой в мире. Двое сыновей и две дочери не ограничили круг королевских интересов исключительно воспитанием детей, будучи олицетворением прогрессивной женской энергии в своей стране. Рания с большим энтузиазмом занимается реформами в области образования и здравоохранения, развития индустрии туризма, расширения прав и возможностей молодёжи и культурного диалога между Западом и арабским миром. Вспоминая выдающихся женщин в политике, конечно, обязательно стоит сказать, что многогранный, ни с чем не сравнимый опыт Первой в истории мира женщины-президента Аргентины Исабель Перон, или первой в истории стран Европы женщины-премьер-министра Маргарет Тэтчер, или первой в истории Африки женщины-президента Элен Джонсон-Серлев, или первой в истории США женщины-государственного секретаря Мэдлин Олбрайт, или первой в истории Чили женщины-президента Элен Бачелет. Не говоря уже о наших современницах, сенаторе штата Нью-Йорк в 2001-2009 годах и 67-м государственном секретаре США Хиллари Клинтон или первым в истории Германии федеральном канцлере Ангеле Меркель вдохновляет многих представительниц прекрасного пола заняться своей политической карьерой. Как мне видится, часто это крайне необходимо для того, чтобы, во-первых, создать благоприятные условия и нужную атмосферу для продвижения инновационных идей. Во-вторых, мы вместе со всем миром отчаянно нуждаемся в сохранении базовых неприложных ценностей. Вы никогда не задавались вопросом, откуда, почему и, главное, зачем для каких-то таких важных целей Европарламенту сегодня понадобилось столько трансгендеров, кем они собираются управлять? чьи интересы защищают. На эту тему у некоторых экспертов есть вполне логичная версия, согласно которой многие политики, стоящие во главе Евросоюза, люди без семьи и детей, и для них такое положение – зона их комфорта, норма жизни. Такие проблемы, как убыль населения, кризис, деградация института брака, их не интересуют. В конце концов, для деторождения существует суррогатное материнство, которое тоже, кстати, в последнее время становится всё более популярным инструментом решения вопроса. Возможно, что для людей с иным представлением о счастье, семья с её ценностями непримиримый соперник. Кто знает, может статься в самом ближайшем будущем, чьи-то дети будут играть не только гендерно-нейтральными Барби, которые теперь и девочки, и мальчики одновременно, благодаря двойным наборам одежды для кукол, и опции выбери нужную причёску. Ну и слушать до неузнаваемости изменившиеся сказки, где король влюбляется вовсе не в прекрасную незнакомку, а в другого короля. Что делать тем, кто ещё хочет вырастить из своих сыновей мужественных и смелых мужчин, а из дочерей нежных и красивых женщин? Возможно, наше настоящее спасение в созидательной энергии эпохи матери мира. В просветлении современного общества, построенного исключительно на мужских принципах. И это просветление будет заключаться в принятии постулата о силе женщины. Женская сила имеет тайную природу. Во всяком случае, веды говорят о том, что несмотря на мужские принципы поведения как основу успеха, Настоящая сила женщины заключается в уступчивом подходе. Главной характеристикой женской силы является гибкая психика, предназначенная природой для контроля и управления мужским началом. Есть мнение, что женская психика гораздо сильнее мужской, и вообще, женщина хрупкая лишь снаружи, но сильная внутри. Тогда как мужчина может выглядеть непобедимым, но быть мягким в своём сердце. В ведической культуре указано, что целомудрия женщины и её верность одному мужчине являются самой большой силой во вселенной. Это обязанность женщины вдохновлять своего мужчину, дорожить своим мужем, то есть буквально давать ему силу. В ведах есть описание сражений, во время которых жёны воинов были в ещё большем психическом напряжении, чем их мужья. Они постились, молились и точно знали, что от их молитвы зависит жизнь и победа мужчины. Ибо если воин имеет целомудренную, психически сильную жену, убить его не сможет никто. Сила защиты женщины непобедима, и эту защиту мужчина получает через домашнюю атмосферу, которую он дышит, и ещё более ощутимо по степени воздействия через пищу которую женщина готовит своими руками. В интернете уже много лет с ресурса на ресурс качует один универсальный рецепт приготовления пищи, где всем хозяйкам предлагается каждый день добавлять в свои блюда любовь, доброту, прощение, нежность, заботу, верность, терпение, улыбки и ласки, измеряемые ложками, щепотками, чашками и горстями. Когда в шутке есть доля правды, с эффективностью влияния этого рецепта на взаимоотношения сложно поспорить. Точно так же, как и с афоризмом за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, которая в него верит. Мы все понимаем, что большой успех и выдающиеся достижения мужчины требуют не только энергии, но и свободы от бытовых забот о мелочах которые не играют решающей роли в мужской карьере. И именно здесь на помощь приходит женщина, способная вовремя накрыть на стол и накормить мужа вкуснейшим горячим обедом, самостоятельно оплатить коммунальные счета, решить текущие вопросы детей в школе с дальними и близкими родственниками, с билетами в театр, поездками в отпуск. Это и называется семейный менеджмент, обеспечивающий мужчине надежный тыл, и позволяющие ему сосредоточиться на глобальных вопросах и на работе, как на источнике добывания благ и достижении цели. С детства я помню маму именно такой, взявшей на себя всё планирование и весь контроль, который только можно себе представить, от бюджета и до коммуникаций, чтобы у папы всегда имелись ресурсы для принятия тех судьбоносных решений, которые 30 лет назад привели нашу страну к независимости и достойному выходу из нескольких глобальных экономических коллапсов, связанных сначала с распадом Советского Союза, а потом и с мировыми кризисами. В ведической литературе отмечается: женщина обладает настолько чутким восприятием мира, что её сила приравнивается к мистической, и она создана таким дивным образом, что может победить любого, но только без войны. Женщина, развязавшая войну, всегда будет побеждена. Во всяком случае, так утверждают ведические знания. Женщина, обладающая этими знаниями, способна одержать верх в конкурентной борьбе с мужчинами, и за президентское кресло, и в своём восхождении по карьерной лестнице. Хотя, согласно американским исследованиям 2004, 2007 и 2015 годов, женщины со схожими с мужчинами персональными и профессиональными характеристиками имеют заметно меньше политических амбиций. В качестве причин такой расстановки приоритетов указывались недостаток поддержки со стороны родителей и учителей, маленький опыт конкурентной борьбы, И как следствие, неуверенность в себе, а также принципиальная нелюбовь к конкуренции и, соответственно, отсутствие интереса к предвыборным гонкам. Конечно, невероятно важно, какие люди в такой ответственный момент жизни идут с тобой рука об руку. Хорошо, когда рядом действительно единомышленники, а не те, кто только и ждёт, когда бы и как урвать кусок пирога. С другой стороны, есть один непреложный закон справедливости. С какими намерениями и помыслами ты начинаешь тот или иной проект, точно такие же люди придут к тебе в качестве помощников. В силу своей эмоциональной, интуитивной, лунной природы, у женщин-руководителя забот и обязанностей на работе часто больше, чем у мужчин-босса, особенно неофициальных и бытовых например, свой потенциал матери и хозяйки, а также мягкость и чуткость женщина часто даже неосознанно проявляет и в коллективе, к своим сотрудникам. Неслучайно многие эксперты подчёркивают, что именно для начальниц характерен более дипломатичный стиль руководства и общения с сотрудниками, творческий подход в решении поставленных задач, а также повышение их мотивации и самооценки и постоянное внимание к условиям труда женщинам проще считать необходимую ей информацию с интонацией мимики и жестикуляции подчинённых и она всегда помнит что у вас дома есть семья дети которые неизбежно влияют на рабочий темп инициативность и результаты в силу определённых причин Важнейшей целью женщины-руководителя является совместная работа, сотрудничество и благоприятный психологический климат трудового коллектива, что особенно необходимо в ситуациях острых стрессов, конфликтов или форс-мажоров, тогда как для большинства мужчин эти показатели не являются базовыми факторами корпоративной культуры и успеха компании. К тому же, согласно данным различных исследований, женщины предпочитают регулярные поощрения своих работников и особо крупные бонусы при достижении выдающихся результатов, а не разовые стимуляции. Я очень хочу успешно завершить ряд проектов, которые помогут Казахстану стать настоящим местом силы для миллионов его граждан через улучшение экологии через внедрение в повседневную жизнь идеи эко-поселений. Довольно часто в свой адрес я слышу слова восхищения от того, что у меня получается вдохновить другого человека на свершение, показать ему простой и близкий путь к его цели. Верю, что именно правильное использование собственных знаний и созидательной силы своей энергии позволит в итоге улучшить жизнь всех казахстанцев, повернуть тех, кто готов к переменам, в сторону творца, в сторону просвещения и радости. Конечно, подобные амбиции требуют ежедневной кропотливой работы над собой. Время лидеров, в которых слова расходятся с делами, ушло безвозвратно. Другим людям для собственного преображения и трансформаций нужны вдохновляющие примеры, и поэтому К лидерам всегда так много вопросов, требований и условий, ведь личность воспитывается личностью. Это аксиома. Прежде чем я скажу своим слушателям: "До свидания, до встречи", и поблагодарю вас за время, проведённое за прослушиванием моей первой и, надеюсь, не последней книги, хочу вам напомнить несколько советов от моих наставников. Осознайте и примите, что хорошее настроение наша задача максимум на каждый день. Ведь это не только залог спокойствия, счастья и благополучия, но и мощная защита от унылых мыслей, конфликтов с окружающими и многих заболеваний. Развивайте в себе ценные навыки изначально видеть в людях только положительные качества и относиться к ним с пониманием, уважением, терпением и любовью замечать красоту и гармонию во всём, что нас окружает. Хорошее настроение не является следствием удачного стечения обстоятельств, а достигается постоянной работой над собой. Если вдруг по каким-то причинам вы поняли, что вам пришлось иметь дело с людьми, лишёнными понимания важности вашей системы ценностей, не убеждайте их в своей правоте пока они не готовы и не хотят вас слушать тем более никогда не вступайте в конфликт если совсем не уверены в своих способностях оставаться доброжелательным и спокойным но всегда имейте смелость отказаться от предрассудков ограничивающих ваше развитие помните о том что человек способен на многое я бы даже сказала Человек способен на многое из того, что кажется невероятным или недостижимым. Возможно, в ряде случаев и при определённых обстоятельствах человек способен на всё. Просто осознайте свою силу творца, данную каждому из нас по факту рождения. Поймите, что нам для наполнения этой силой, возможно, даже не нужно искать на планете своё особое место, чтобы наполняться живительной энергией. Мы сами место силы. Мы главный источник света в своей жизни. Мы способны вдохновлять, созидать, менять жизнь к лучшему и раскрашивать её в миллионы чудесных оттенков радости. И только от нас зависит, каким будет наш завтрашний день, наш и тех людей, с которыми мы связаны невидимыми прочными нитями судьбы. Каждому из вас я желаю достижения ваших целей, долголетия и благоденствия. Усилия, направленные на созидание, в итоге приобретают отчётливые очертания достигнутой цели. Будьте постоянны и последовательны в своей работе, и всегда оставайтесь на стороне добра. Помните, в наших собственных силах создать жизнь, наполненную бесконечной благостью, радостью и счастьем. Конец книги. Читала Нелли Новикова.